Глава 109 Эрвиль мирно спал, не обращая внимания на снег, и подергивал во сне ногами, то ли от холода, то ли репетируя скорый побег. Джим осторожно толкнул его, и Луни, открывая глаз, спросил. «Ну что, уже пора драпать?» «Да нет, просто есть одно дельце, и я приглашаю тебя в нем поучаствовать». На этот раз граф грансар соизволил открыть глаза, и от того, что он вокруг сумел разглядеть, его взяла жуткая тоска, смягчаемая только возможностью скорого побега. «Снег, падает Джим, и прямо в лицо! Какое же это свинство-то?» «Это не свинство, Ло, а благоприятные погодные условия». «Да уж, благоприятные!» Эрвиль не договорил и резко поднялся так резко, что почувствовал боль в затекших промерзших ногах. «Уй!» – протявкал он и принялся осторожно разминать конечности. «Ты что задумал, Джимми? Мы же все с тобой уже решили!» «Да как-то неловко бросать этих ребят!» «Мы не бросаем, Джимми! Мы отведем их на место прежнего лагеря! Мы позаботимся об этих людях, Джим!» Кэш присел на заснежуственную кочку. Он не знал, что ответить. «Ну, если хочешь объяснение его у меня нет. Я просто хочу. Хочу еще раз подраться с этими». «С кем? С этими?» Язвительно переспросил Эрвель. «Ну, Джим почувствовал затруднение. С теми, которые там». И для подкрепления своего объяснения он махнул рукой в темноту. Не будучи уверен, что машет именно в нужную сторону. «С теми, которые там!» – не без лорадства повторил Эрвиль и с поднялся на ноги. Затем отошел в сторону и принялся отливать на свежий снег, при этом не переставая выговаривать Джиму. «Да ты даже не удосужился выяснить, кто эти люди, с которыми ты так хочешь подраться. Ты превратился в маньяка, мой друг, и по тебе плачет квалифицированная медицинская помощь. Всправив нужду, Лу немного успокоился и стал перебирать сваленные в кучу вещи. «Что ты ищешь?» – спросил Джим. «Свои пистолеты, естественно». «Но ты бы мог переждать здесь». «А я хотел бы предложить вам, господин герцог, пойти в задницу». «Но это будет опасно, Лу. Возможно, никто не вернется». «А я ничего не боюсь», – храбро заявил Эрвиль. Он наконец отыскал свои пистолеты и теперь деловито проверял их механику, и щелкав всяческими пружинками. «Я ничего не боюсь, Джимми. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что я наивный, все еще думаю, что это сон. А во сне, как известно, умирают только по нарошку Скоро послышалось поскрипывание конских шарниров и в темноте разбавленной светом немногих костров, поблескивая шлемами. Появилась команда ночных добровольцев. Хотя Джим и не видел их лиц, все драгуны казались ему собранными и готовыми к любому приказу. Неожиданно послышался оклик часового. А затем показался всадник. Завод в его лошади закончился прямо на глазах у всех и спрыгнув с седла, он преодолел последние метры бегом. «Это лейтенант Лорки. Я посылал его на нашу пулеметную позицию», — тут же пояснил Пикаш. «Что случилось, лейтенант?» «Их всех зарезали, господин полковник. По всей видимости, скальские диверсанты. Всех четверых пехотными ножами». «А пулеметы?» — тут же поинтересовался Кэш. «Пулеметы повредили, а затворы утащили с собой», — доложил лейтенант. «А чего же они тогда не воспользовались этой позицией?» – спросил Эрвиль. Он выглядел совершенно готовым для рейда, и оба его страшных пистолета торчали за поясом драгунского полушубка. Саблю он отцепил за ненадобностью. «Наверное, считают это лишним», – ответил Джим. «Точно», – подтвердил Пикаш. «Нужно торопиться. Чую я, эти скальты уже ползут к нам сюда, чтобы вырезать всех остальных». «Эти твари под снегом ползать умеют, как мыши!» Задерживать выступление больше было незачем, и отряд двинулся в ночь в усиливающийся метель.